Утром позвонила мама. «Мира, мне сейчас скинули график отпусков. Надя стоит на 10 августа. У тебя какие планы на это время? Ты сможешь подменить ее на пару недель? Или ты на все каникулы хотела в Ярославле остаться?» «Мам, я как раз хотела поговорить с вами на эту тему. Я не приеду на каникулы в Ярославль». «А что случилось?» Тревожно спросила мама. «Ничего», — улыбнулась я. Просто твоя дочь нашла свою любовь. «О, деточка, правда? Вот это новость! Нужно закатить банкет по такому поводу!» – рассмеялась мама. «Они постоянно переживали, что я в свои девятнадцать не интересуюсь мальчиками. Он твой одногруппник? Нет, он в этом году заканчивает универ, живет в соседнем доме и, в общем, у нас все серьезно. Это сын женщины, которую папа оперировал, помнишь?» «А почему ты сразу не сказала, что это мама твоего молодого человека?» «Ох, мам, тогда я и сама не знала, кто он мне». «Ну, у нас тогда еще все только начиналось». Мама засмеялась. «А спустя неделю у вас все серьезно?» И слова, которые я хотела ей сказать, застряли в горле. «Мам, так можно нам вместе жить в бабулиной квартире? Мы же уже неделю встречаемся». «Как-то не очень. Ладно, отложим разговор на потом». Я хочу вас познакомить. Так приезжайте, только предупреди заранее. Нужно будет приготовить что-нибудь вкусненькое. Обязательно, мамуль. Мирочка, ну неужели совсем никто не звонит по объявлению? Участок хороший, ухоженный, домик тоже неплохой. И цену мы не загнули вроде. А никто не хочет купить? Пару раз приезжали смотреть, обещали перезвонить, но что-то не перезвонили, соврала я. На самом деле, рука не поднялась набрать текст объявления «Продам дачу». «Странно. А ты объявление выдели на сайте или вверх подними? А еще лучше поищи риэлтора». «Угу», – буркнула я. «Поищу».